Глава двенадцатая «Не надо!» — вскричал Марвин. «Почему?» — спросил Гансер. К такому вопросу флин не был готов. Он услышал бормотание яйца Гансера. «С врагом все средства хороши. Но, с другой стороны, он поступил со мной гуманно. И все-таки мое ли это дело? Стоит лишь высунуться, и кто-нибудь обязательно расколет твою скорлупу». «Однако я не хочу умирать!» «А я и не предполагал, что хотите», — ответила существо гора, «не сказать, что недружелюбно». «Но вы, надеюсь, согласитесь обсудить это со мной, этику, морали и все такое?» «Боюсь, что нет. Нас предупредили на инструктаже. Никаких разговоров с мельданами. Просто выполняйте свою работу и ничего личного». Разобрались с одним, переходите к другому. Надо соблюдать психическую гигиену. Так что соблаговолите закрыть глаза, и челюсти придвинулись еще ближе. У Марвина возникла дикая догадка, и он завопил. — Вы сказали, работа! — Разумеется, это работа, — ответил Гансер. — Ничего общего с моими симпатиями и антипатиями. — Чудовище! — нахмурилась, явно досадуя, что позволила втянуть себя в разговор. «Работа? Ваша работа охотится на Мельденов, так ведь?» «Само собой, это же планета Гансеров. Охота на Мельденов — единственное, на что она годится». «А зачем на них охотиться?» — спросил Марвин. «Ну, во-первых, яйцо Гансера может достичь полной зрелости только в теле взрослого Мельдена. позвольте Смутившееся яйцо Гансера подкатилось поближе. «Стоит ли так углубляться в биологию? Вы когда-нибудь слышали, чтобы я обсуждал ваши естественные функции?» «И во-вторых», — невозмутимо продолжал Гансер, «шкуры Мельденов — единственная статья нашего экспорта. Из них вычищенных и выдубленных шьют имперские облачения на триане два мастерят подвески-талисманы на Немо. А на Крайслере-30...» Это популярная обивка для кресел. Лишь погоня за увертливыми и опасными мельданами позволяет нам поддерживать приемлемый уровень цивилизации. Но ровно это же самое было сказано и мне, заявил Марвин, а затем быстро повторил услышанные от управляющего тезисы. — О, Боже! — ахнул Гансер. И обоим вмиг стала кристально ясна правда. Мельдены полностью зависят от ганцеров, а те, в свою очередь, полностью зависят от Мельданов. Эти расы охотятся друг на друга, живут и умирают ради друг друга и при этом, по неведению или нет, игнорируют любые связи друг с другом. А ведь эти связи, Самые, что ни на есть, симбиотические. В сущности, каждый из двух рас считает себя единственной разумной и цивилизованной на планете, тогда как в соседях видят животных, достойных лишь презрения. А теперь эти расы вдруг осознали, что к понятию человечности обе они имеют абсолютно равное отношения. И это касается также яиц Ганцера. Да, это было потрясающее открытие. Но Марвина по-прежнему удерживала на земле тяжелая лапа. «Ситуация весьма неловкая», — сказал через некоторое время Гансер. «Я испытываю вполне естественное желание отпустить вас, но на этой планете я работаю по контракту, каковой требует...» «Так вы не настоящий Гансер?» «Нет, я здесь, как и вы по обмену разумов. Я с Земли». «Это же моя родная планета!» — воскликнул Марвин. «Как я и подозревал», — кивнул Ганцер. «С годами становишься чуток к идеосинкратическим свойствам чужих умов и узнаешься соотечественника по малейшим нюансам мышления и изъяснения. Полагаю, вы, американец, скорее всего, с восточного побережья. Коннектикут? Вермонт?» «Штат Нью-Йорк!» — радостно ответил Марвин. «Я из Стэнхоупа!» «А я из Саранак-Лейка». — сообщил Гансер. «Меня зовут Отис Дагоберт, и мне 37». С этими словами Гансер убрал лапу с груди Марвина. «Выходят, мы соседи», — сказал он тихо. И я не смог бы вас убить, поскольку уверен, что и вы ни при каких обстоятельствах не подняли бы на меня руку. «Теперь нам обоим известна правда», и вряд ли мы сможем выполнить хоть малую часть порученной нам ужасной работы. И это весьма печальный факт, поскольку мы связаны условиями контракта, и за их несоблюдение компании подвергнут нас экстренному разъединению. Вы знаете, что это такое. Марвин вздохнул, ему ли не знать. Повесив голову, он сидел в тоскливом молчании рядом со своим новым другом. «Не вижу выхода», — обдумав проблему, сказал Марвин. «Прятаться в лесу бесполезно. Через несколько дней нас обязательно найдут». И тут вдруг заговорила яйцо Гансера. «Ребята, может быть, все не так уж и безнадежно?» «Что вы имеете в виду?» — спросил Марвин. «Услуга требует услуги», — отвечала, ребясь от волнения, яйцо Гансера. «Эх, вариться мне за это в кипятке! Ну да и черт с ним! Кажется, я знаю, как вам выбраться с этой планеты!» Марвин и Отис осыпали яйцо Гансера словами признательности, но оно сразу предупредило. «Боюсь, расхочется меня благодарить, когда узнаете, что ждет вас впереди!» «А разве может быть хуже, чем здесь?» «Готовьтесь к сюрпризу, джентльмены!» — ровным голосом предупредило яйцо Гансера к очень большому сюрпризу а сейчас прошу следовать за мной куда спросил марвин я отведу вас к отшельнику ответила яйцо ганнца и больше не проронила ни слова она целеустремленно катилась вперед а марвин и отис шагали следом